Место фигур интертекста в системе приемов выразительной речи Определим фигуру как акт использования, перестановки, повтора, пропуска, замены Либо образование в результате варьирования формы или содержания номинативной единицы В целях усиления выразительности речи Общая классификация приемов и средств выразительной речи Представляется возможной По их отношению к таким параметрам оценки или в античной традиции качеством речи, как правильность, неправильность, однозначность, двусмысленность, разнообразие, однообразие и другие. Неправильность, двусмысленность, однообразие, ицетера, еще античными учеными Феофраст, Аристотель, Деметрий, Цицерон, Квинтелян и другие. оценивалась как недостатки речи, как достоинство ее правильность, однозначность, разнообразие и так далее Именно отсюда список требований к речи, требования правильности, требования однозначности и прочее, дошедший до нас из старинных риторик. Как показало проведенное нами исследование, абсолютно все выразительные приемы и средства по своему назначению напрямую связаны либо с выполнением, либо с нарочитым неразначением. с соблюдением указанных требований к речи, что делает возможной классификацию таких приемов и средств по их отношению к качествам речи, то есть систематизацию по их назначению. Из сказанного следует, что все фигуры речи следует разделить на два разряда. Первое – служащие выполнению определенных требований к речи, например, приемы ухода от тавтологических повторов. Второе – связанные с нарочитым речи, Несоблюдением таких требований Последние коррелируют с соответствующими речевыми ошибками Еще Квинтеляно отметил, что фигура речи Становится солицизмом Если она не преднамерена, а случайна И сколько есть фигур, столько же есть ошибок К примеру, фигуры-повторы Соотносимы с тавтологическими повторами По признаку мотивированного Немотивированного нарушения требований разнообразия речи Вопрос о количестве качеств речи А, или требование к ней принадлежит к числу дискуссионных. Будем считать, что реальность качества речи определяется наличием системы приемов и средств его языкового воплощения. Соотнесение тропов и фигур с качествами речи дает следующую картину. Первое. С тем, чтобы сделать речь разнообразной, используются такие приемы, как замена перифразой, местоименная замена, замена родовым именем, Синонимическая замена, другие способы ухода от автологии фигурами нарочито однообразной речи следует считать повторы различных уровней звуковые, морфемные, лексические и синтаксические, и позиционных типов анафора, эпифора, симплока, подхват, хиазм и кольцо. Фигурами краткой речи являются различные типы эллипсиса и нарочито пространной речи, разновидности, эмплификации. достижению благозвучия речи служит синтаксическая, силабическая и изотоническая ритмовка, звуковые повторы, используемые в эфенической функции, а также и метаплазмы, приемы устранения артикуляционного и акустического неблагозвучия. Ошу Ошуюю и Ошую здесь сидит со мной восьмое чудо света. Фигурами нарочито-абсурдной речи является Амфигурия. Трехэтажный дворник ищет место гувернантки. С дозволения начальства сбежал пудель фабрики Сиуика. Жеребец Вороной Масти с каковой специалист по женским и нервным болезням, дает уроки фехтования. Антон Павел с перепутанные объявления. Оксимарон, наступило вечное мгновение. Александр Блок. А также и риторическая катахреза, которая бывает либо алогично открыт-закрыт, Порт Владивосток-Париж открыт, но мне туда не надо, Высоцкий, либо неправдоподобно, вошел мальчик в кепке с чужого плеча. Абсурд может приближаться к одному из двух своих модусов. А к к числу фигур нарочитого аллогизма отнесем семантическую зевгму, Ш шел дождь и три студента. а по Афазию, опровержение собственной только что высказанной точки зрения, например, с целью иронии. Сотрудник э по математике нашел, что знания у Маши есть, но их немного и все они неправильные. Э гистопротерон, смешение временной последовательности событий. Умрем и бросимся в бой. Вергилий, конец. К неправдоподобию, как приемы нарочитого неправдоподобия, используются гипербола, литота реализации метафоры. Баклан Иван Матвеевич Бригадир отличался непреклонностью, переломан пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «История одного города» и другие приемы данного класса лежат в основе гротескного стиля. Пятое. Изобразительность речи заключается в ее способности сделать рассказ наглядным, легко и вообразимым. С помощью первого. Имитации характерных признаков объекта посредством стилизации звукописи фигурных текстов графической метафоры. Паутина. Название компьютерного центра. Графона. Слова слиплись в одну фразу. Согласные растворились. Вознесенские паутина. дискрипции фигуры описания объекта посредством именования таких признаков с помощью портретной лексики. Сравнение эпитетов. Глаза как небо голубые, улыбки локоны льняные. Пушкин. Одним из достоинств речи является ее ясность. Пояснить то или иное понятие можно, либо уподобив его другому с помощью пояснения. пояснительных сравнений метафор, либо путем противопоставления данного понятия другому, чему служат фигуры контраста. Алиотета – противопоставление однокоренных слов, либо формы одного слова. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Грибоедов Парадиастола син – противопоставление синонимов В купеческом клубе жрали аршинных стерлядей на обедах. В охотничьем разодетой дамы кушали деликатесы Гилерские. В ряду способов построения нарочито неясной речи находятся приемы искусственной книжности умолчания. Седьмое. Выполнение требований номинативной точности служат термины и номенклатурные наименования. Также приемы уточнения, атрибуция, дистинкция, коррекция, эпифраз, добавление уточняющих слов к уже законченной фразе. Дети требуют заботы и внимания. К разряду фигур нарочитой неточности отнесем перенесение с рода на вид «насекомое» «таракан». С вида на вид. Вспомним английский анекдот, в котором джентльмен, открыв дверь в ванной, где в это время находилась дама, воскликнул «Простите, сэр». В частности, миозис полный толстый, с вида народ и всяких прочих шведов, маяковский. Фигурами двусмысленной речи являются диалоги. Три теленка, сколько ног, загадка, антифраз. «Откуда, умная, бредешь ты голова?» Обращение лисы к ослу в басне Ивана Андреевича Крылова. Незамкнутая метафора, аллегория, фонетическая аллюзия. Как говорят в народе, в семье не без мавроди. На нарочитом нарушении требования тематической уместности основан бурлескный стиль. Выполнение требования ситуативной уместности речи служат названы выше и другие приемы нарочито неясной, неточной, двусмысленной речи, употреблённой в эфемристической функции. 10. Богатый следует читать речь лица, которая знает номинативные и выразительные средства родного языка, в частности лекси лексику и устойчивые обороты, афоризмы, крылатые слова, фраземы, а с образной внутренней формы без ярким коннотационным ароматом. артачиться, рухлить и другие. А в случае отсутствия нужных средств в его лексиконе используются две тактики. Первая. Создает нужное ему выражение посредством а. фигур интертекста, б. метафорической и метанимической деривации, в. ложного этимологизированного э, прихватизации, г. техники зауми или заумного языка, основанной на сочинении и нагнетании бессмысленных, но выразительных слов. Ослуги гизалам корыньку ары куряк, лапушам корыньку ары куряк, алирь ки годовырь кисайчи, ой булавач, ой скаку нога конюшач. Илья Сданевич Заимствуют выразительные средства А. Из чужих языков Иноязычные вкрапления лежат в основе Макаронического стиля Б. Из нелитературных Подсистем родного языка Вот что пишет об этом приеме Максимилиан Волошин Слаба от употребления устают Теряют свою заклинательную силу Тогда необходимо обновить язык Взять часть от древних сокровищ Скрытых в таинствах языка И бросить их в литературу Надо идти учиться у московских просвит просви... Идти к словарям, летописям, областным наречиям, всюду, где можно найти живой и мертвой воды, которую можно брызнуть на литературную речь. Предложенная нами классификация тропов и фигур по их соотношению с коммуникативно значимыми качествами речи охватывает практически все известные фигуры, средства речевой выразительности, обладает объяснительной силой, имеет характер системы, открытой для пополнения». Здесь следует заметить, что в соответствии с давней традицией фигуры определяются как разновидность злоупотребления или нарушение в речи, поскольку они нарушают привычные нормы повседневной речевой практики, как намеренное отступление от нормального написания, словообразования истолкования применения слова, как синтаксические и семантические отклонения языка от буквального и обыденного потребления». Увязывание понятия фигура с понятием отклонения от нормы является в зарубежной лингвистике общим местом. Имеет оно и глубокие корни западного происхождения. И у нас так Малетий Смотрицкий в своей грамоте, грамматике 1610 года в главе о синтезисе пишет. Образ э, синтезис есть образ глагола «не». противу правилам синтазиос искусных писателей употреблений утверждений. Авторы подобных определений исходят из того, что есть некоторые простейшие естественные словесные выражения всякой мысли, как бы дистиллированный язык без стилистического цвета и вкуса. А когда реальная речь как-нибудь отклоняется от этого трудновообразимого эталона, то каждое отдельное отклонение может быть отдельно и учтено как фигура. С этой точки зрения фигура трактуется как любое отклонение от определенной языковой или коммуникативной нормы, что открывает перспективу систематизации фигур по отношению к соответствующим нарушаемым нормам. Направление классификации, связанное с трактовкой любой фигуры как отклонение от нормы, нельзя признать перспективным, поскольку в такой классификации не остается места для приемов, которые служат реализации норм. Например, для приемов ухода от тавтологии, служащих выполнению требований разнообразия речи, для фигур эфемии, служащих выполнению требований уместности речи так и других. В свете сказанного не представляется удивительным тот факт, что традиционное определение фигуры как отклонение от нормы не раз подвергло сомнению учеными разных стран и эпох.